в меховом жакете и я р к о з е л ё н о м тюрбане. Она тоже направлялась в Ледлинтон. г Джером Пилгрим раз неделю менял книги в местной библиотеке. Илона Дэй поехала в Ледлинтон, г где заодно собиралась купить что-нибудь для себя. Роджер Пилгрим отправился на верховую прогулку. Мисс Колумба возилась в теплице. Мисс Джанетта и Пенни спали. Мисс Силвер писала письма о г л о р и я буфетной. Домывала кастрюли и сковородки.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 Это пошло бы на пользу и капитану Пилгриму.